Глава девятая. В лицо Аравии надул свежий прохладный ветер. Он был признателен горному климату, свободному от пыли, жары и вездесущего песка. Он постоял на перепутье возле своей лошади и оглядел места, где выросла Снейк. Земля была яркая и пронзительно зеленая. Он видел и слышал, как свободно стекают огромные массы воды. Внизу, в самой середине долины. Извивалась река, и слышно было, как ударяются о замшелые скалы, увлекаемые весенним потоком, камни. Арвин еще больше зауважал Снейк. Ее люди не кочевали, они круглый год жили здесь. Наверное, ей почти не приходилось бывать в местностях с резким климатом, как в пустыне. Здесь невозможно было подготовиться к черному пустынному песку, Арвин сам не был готов к суровым условиям центральной пустыни. Карты его устарели, и один из ныне живущих членов клана никогда не пользовался ими. Но они благополучно довели его до противоположного края пустыни, ибо он придерживался линии надежных оазисов. Стояла поздняя осень, и ему никто не попался на пути, у кого он мог бы справиться о том, как лучше проехать или узнать что-нибудь о Снейк. Он взгромоздился на лошадь и поехал вниз по следам, ведущим в долину целителей. Ещё до того, как наткнуться на жилища, он добрался до небольшого садика. Это был необычный сад. Шишковатые с наростами деревья, стоявшие дальше от дороги, достигли предела своего роста, в то время как ближайшие были просто побегами, будто в течение многих лет высаживали по одному деревцу в год. В тени отдыхал юноша лет 14-15. Он уплетал какой-то фрукт. Когда Аровин остановился... Юноша посмотрел на него, поднялся и пошел к нему навстречу. Аравин подстегнул лошадь по заросшему травой лугу. Они встретились в ряду деревьев, которым, похоже, было лет пять-шесть. «Эй!» — сказал молодой человек. Он вытащил еще один фрукт и протянул Аравину. «Хочешь грушу? Персики и вишни уже сошли, а апельсины еще не совсем поспели». Аровин увидел, что на каждом дереве росли различные по форме плоды, хотя листья были одной формы. Он нерешительно протянул руку за грушей, думая про себя, не была ли отравлена земля, на которой росли эти деревья. «Не беспокойся», — произнес юноша. «Она не радиоактивна. Здесь вокруг нет никаких кратеров». При этих словах Аровин надернул руку. Он не сказал ни слова, А юноша, казалось, понял, о чём он думает. «Я сам создал это дерево. Я никогда не работаю с горячими генами-мутаторами». Арвин понятия не имел, о чём говорит этот мальчик, кроме того, что он, казалось, убеждает его, что плод безопасен. Он хотел бы так же хорошо понимать юношу, как тот его. Не желая быть невежливым, он взял грушу. «Спасибо». Поскольку юноша с надеждой выжидающе посматривал на него, Аровин откусил кусочек. Плод был сладкий и в то же время терпкий, и очень сочный. Он откусил еще. «Очень вкусно. Я никогда не видел растений, на котором росли бы четыре разных плода». «Это первый проект», — сказал мальчик, показав рукой на более взрослые деревья. «Мы все этим занимаемся. Это довольно примитивно, но зато традиционно». «Понимаю», — ответил Аровин. «Меня зовут Тед». Я счастлив с тобой познакомиться, произнёс Аривин. Я разыскиваю Снейк. Снейк нахмурился тед. Боюсь, что ты напрасно так долго сюда ехал. Её здесь нет, и она не должна вернуться ещё в течение нескольких месяцев. Но я не мог разminуться с ней. Приятное учасливая лицо Теда выразило обеспокоенность. Ты хочешь сказать, она уже возвращается домой? Что случилось? С ней всё в порядке? «Она была здорова, когда я видел ее в последний раз», — ответил Аровин. «Она наверняка должна была бы добраться до дома гораздо раньше него, если бы ничего не произошло». Его захлестнули мысли о несчастных случаях, от которых Снег не была защищена, не то что от укусов гадюки. «Эй, что с тобой? Ты в порядке?» Рядом с ним стоял Тед, поддерживая его под локоть. М «Да». Слабым голосом произнес Аровин. «Тебе плохо? Я еще не закончил обучение, но кто-нибудь из целителей может тебе помочь». «Нет-нет, я не болен. Но я не понимаю, как я добрался сюда раньше, чем она». «Но почему она так рано возвращается домой?» Аровин уставился на настойчивого молодого человека. Он был сейчас так же обеспокоен, как сам Аровин. «Не думаю, что должен рассказывать о ней. Она это сделает сама». «Сказал Аровин. Мне, наверное, лучше бы поговорить с её родителями. Ты мне покажешь, где они живут?» «Показал бы, если бы мог», — ответил Тед. «Но только у неё никого нет. А я не подойду. Я её брат». «Прости, что огорчил тебя. Я не знал, что твоих родителей нет в живых». «Но они не мертвы, хотя, может быть. Я не знаю. Я хочу сказать, я не знаю, кто они». Я не знаю, кем были родители Снейк. Арвин казался совершенно смущенным. У него никогда не возникало трудностей в понимании того, что ему говорила Снейк, но он не мог сообразить и половины того, что поведал ему в несколько минут этот юноша. Если ты не знаешь, кто твои родители и кто родители Снейк, как же ты можешь быть ее братом? Тот недоуменно посмотрел на него. «Наверное, ты по правде немного знаешь о целителях». «Нет», — сказал Аровин, чувствуя, что разговор принимает необъяснимый поворот. «Не знаю. Мы, конечно, слышали о вас, но Снейк была единственным целителем, кто посетил наш клан». «Я спрашиваю потому, — сказал Тед, — что большинство людей знает, что мы приемные дети. У нас точно нет семей. Мы все одна семья». И тем не менее ты сказал, что ты ее брат, будто у нее нет другого. Кроме голубых глаз, которые были совершенно другой формы, Тетт ничем не напоминал Снейк. Мы так думаем друг про друга. У меня было много неприятностей в детстве, и она всегда за меня заступалась. Понятно. Арвин спешился и подтянул уздечку, переваривая то, что ему сказал мальчик. «Значит, ты не кровный родственник, Снейк», — сказал он но испытываешь к ней особые отношения. Это так? Да. Доброжелательное отношение Теда испарилось. Если я скажу тебе, зачем приехал, ты мне посоветуешь что-нибудь, думая в первую очередь о Снэйк, даже если тебе придется пойти против собственных привычек. Аравин был рад, что юноша колеблется, потому что не мог зависеть от его импульсивного или эмоционального ответа. На самом деле что-то произошло? Да. — ответил Аровин. — И она во всем винит себя. — А у тебя с ней тоже особые отношения? — Да. — А у нее с тобой? — Думаю, тоже. — Я всегда на ее стороне, — сказал Тед. Аровин расстегнул пряжку уздечки и стянул ее. И его лошадь смогла пастись. Он сел под фруктовое дерево Теда, а парнишка опустился рядом. Я приехал с другого края западной пустыни произнёс Аровин. «У нас нет хороших змей, только песчаные гадюки, укус которых означает смерть». Аровин рассказал о себе и подождал, что ответит Тед, но молодой целитель долго рассматривал свои покрытые шрамами руки. «Значит, её змея грёза убита», — наконец сказал он. Голос Теда, потрясённый, безнадёжный, Пронзил холодом Аравина почти до глубины его властной рассудочной души. Это случилось не по ее вине, снова сказал Аравин, хотя он таким образом лишь подчеркивал этот факт. Тед уже знала страхи клана перед змеями и даже об ужасной смерти сестры Аравина. Но Аравин вполне ясно видел, что Тед этого не понимает. Мальчик взглянул на него. Не знаю, что тебе сказать, произнес он. «Это просто ужасно!» Он помедлил, огляделся вокруг и потёр лоб ребром ладони. «Думаю, нам лучше поговорить с Сильвер. Она была одним из учителей Снэйк, а сейчас она самая старшая». Аровин заколебался. «А это разумно? Извини меня, но если ты, друг Снэйк, не можешь понять, как это все произошло, смогут ли понять другие целители?» «Я понимаю, что произошло». «Ты знаешь, что произошло, но не понимаешь, что именно», — сказал Аровин. «Не хочу тебя обидеть, но боюсь, что то, что я сказал, — правда». «Не имеет значения», — ответил Тед. «Я всё равно хочу ей помочь. Сильвер придумает, что можно сделать». Изысканная долина, в которой жили целители, сочетала в себе места с совершенно дикой природой и законченной цивилизацией. То, что показалось Аровину девственным лесом, древним и неизменным, простиралось, насколько хватало взора, и начиналось у северного склона долины. И тут же внизу, в бесчисленных старых деревьях, весело вертелся целый строй ветряных мельниц. Лес деревьев и лес ветряных мельниц прекрасно гармонировали друг с другом. Станция была безмятежным местечком, этаким маленьким городком из добротно построенных деревянных и каменных домов. Люди приветствовали Теда или махали ему рукой, кивали Аровину. Ветерок доносил легкие крики играющих детей. Тед оставил лошадь Аровина пастись, а гостя повел к дому несколько большему, чем остальные, который как-то отличался от основной массы. К своему удивлению, Аровин заметил, что стены внутри дома были не деревянные, а из гладкого белого глазированного керамического кафеля. И даже там, где не было окон, освещение было яркое, словно дневное. Не жуткое голубоватое свечение биолюминесцентных ламп и немягкий желтый свет газовых горелок. В доме преобладало чувство какой-то деловитости, в отличие от спокойной атмосферы самого городка. Сквозь полуоткрытые двери Арвин увидел несколько молодых людей, еще моложе Теда. Они склонились над какими-то сложными инструментами, полностью поглощенной работой. Тед показал рукой на студентов. «Это лаборанты. Мы шлифуем линзы для микроскопов прямо здесь, на станции, и делаем также изделия из стекла». Почти все люди, которых Арвин здесь видел, и теперь это пришло ему в голову, Большинство людей поселка были либо очень молодыми, либо в возрасте. Молодые, — подумал он, — обучались, а пожилые учили. Снэйк и остальные использовали свои знания на практике. Тед прошел лестничный марш, спустился в засланный ковром холл и тихо постучал в дверь. Они подождали несколько минут, и, похоже, для Теда это было в порядке вещей, поскольку он не проявлял нетерпения. Наконец приятный, довольно высокий поставленный голос пригласил «Войдите!». Комната оказалась не столь пустой и строгой, как лаборатории. Она была отделана деревянными панелями с большим окном, из которого виднелись ветряные мельницы. Арвин слышал о книгах, но никогда не видел их. Здесь же две стены, разлинованные полками, были заполнены книгами. Старая целительница, сидевшая в кресле качалки, держала на коленях книгу. «Тед?» — кивнув, произнесла она доброжелательным, но в то же время вопросительным тоном. «Сильвер?» — он подтолкнул вперёд Аровина. «Это друг Снейк. Он проделал большой путь, чтобы поговорить с нами. Садитесь». Голос её и руки слегка дрожали. Она была очень старая, с опухшими и скривлёнными суставами. Кожа ее была гладкой, мягкой и прозрачной. Щеки и лоб прорезали глубокие морщины. Глаза у нее были голубые. Следуя указанию Теда, Арвен уселся на стул. Ему было неудобно. Он привык сидеть на земле, скрестив ноги. «Что ты хочешь сказать? Ты друг Снейк или просто ее учитель?» — спросила Арвен. Он подумал, что она может засмеяться, но она мрачно поглядела на него. «Друг, Сильвер назначила ее на должность за ее имя», — сказал Тед. «Ты что, думал, что я хотел, чтобы ты поговорил с кем попало?» И все же Аровин раздумывал, может ли он рассказать все этой доброй старой женщине, ибо он слишком отчетливо помнил слова Снейк. «Мои учителя редко дают такое имя, как мое. Они будут разочарованы». Наверное, разочарование Сильвер будет достаточно сильным, чтобы изгнать Снейк из ее племени. Скажи мне, что случилось, сказала Сильвер. Снейк, мой друг, и я люблю ее. Тебе не надо бояться меня. Арвин рассказал все уже во второй раз за день, внимательно наблюдая за лицом Сильвер. Выражение ее лица не изменялось. Конечно, благодаря всему ее жизненному опыту, она лучше могла понять то, что произошло, чем молодой Тед. А, произнесла она, Снейк пошла через пустыню. Она покачала головой. Мое храброе, порывистое дитя. Сильвер, сказал Тед, что мы можем сделать? Не знаю, дорогой. Она вздохнула. Я бы хотела, чтобы Снейк вернулась домой. «Маленькие змейки, верно, погибли», — сказал Аровин. «А другие наверняка потерялись во время несчастных случаев. Что же делать?» «Они живут долго», — отозвался Тед. «Иногда дольше, чем их целители. Они так хорошо не следят за собой». «Каждый год мы обучаем лишь несколько человек, потому что у нас мало змей-грез», — произнесла Сильвер своим мягким голосом. «Снейк — превосходный целитель, и это даёт ей право на другую змею-грёзу», — сказал Арвин. «Нельзя дать то, чего не имеешь», — отозвалась Сильвер. Она думала, что могла родиться такая змейка. «Лишь несколько когда-либо выводились», — печально сказала старуха. Тед отвёл взгляд в сторону. «Один из нас должен принять решение не завершать своего обучения». Тед, сказала Сильвер, у нас сейчас нет достаточно змей грёз на всех. Ты что же думаешь, Снейк попросит тебя вернуть змею грёзу, которую она отдала тебе? Тед пожал плечами, все еще не глядя ни на Сильвер, ни на Аравина. Ее не пришлось бы просить, я бы сам ей отдал. Мы не можем решить без Снейк, сказала Сильвер. Она должна вернуться домой. Аровин посмотрел вниз на свои руки, понимая, что не будет легкого решения этой дилеммы, равно как и простого объяснения случившемуся, нелегко будет и простить Снейк. «Вы не должны наказывать ее за ошибку моего клана», снова сказал он. Сильвер покачала головой. «Дело не в наказании». Она не сможет быть целителем без змеи грезы, а у меня нет ни одной, чтобы дать ей». Они молча сидели вместе. Через несколько минут Аровин подумал, не заснула ли Сильвер. Он вздрогнул, когда она заговорила, не отводя взора от окна. «Ты продолжишь искать ее?» «Да», — не раздумывая, ответил он. «Когда ты найдешь ее, — «Пожалуйста, скажи, чтобы она возвращалась домой. С ней встретится совет». Тед поднялся, и с глубоким чувством огорчения и неудачи Арвин понял, что их больше не задерживают. Они снова вышли наружу, оставив позади рабочие кабинеты и странные машины, их странный свет, чудной запах. Солнце садилось, объединяя длинные тени, и превращая их в ночную тему. «Где я буду искать?» — вдруг спросил Аровин. «Что?» «Я приехал сюда, потому что думал, что Снейк возвращается домой. А теперь я не знаю, где она может быть. Уже почти зима. Если начнутся бури...» «Она лучше знает, когда надо выбираться из пустыни зимой», — сказал Тед. «Нет, я думаю, случилось то, что кому-то потребовалась помощь, и ей пришлось свернуть с пути домой. Может, ее больной был в Центральных горах, она может быть где-нибудь к югу отсюда, в Срединной тропе, или в Новом Тибете, или в Горной стороне». «Хорошо», — сказал Аровин, благодарный за малейшую возможность найти Снейк. «Я отправлюсь на юг». Но при этом он думал, не говорит ли в Теди бескомпромиссная самоуверенность молодости. Тед отворил входную дверь длинного низкого дома. Внутри комнаты выходили в центральную гостиную. Тед бросился на глубокий диван. Отбросив изысканные манеры, Аровин уселся на пол. «Скоро будет обед», — сказал Тед. «Соседняя с моей комната сейчас свободна. Можешь располагать ею». «Мне, наверное, лучше продолжить свой путь», — сказал Аровин. «Сегодня? Безумие скакать здесь ночью». «Утром мы найдем тебя на дне ущелья. По крайней мере, останься до утра». «Ну, раз ты советуешь». По правде говоря, ему страшно хотелось спать. Он прошел за Тедом в смежную комнату. «Я принесу твой узел», — сказал Тед. «А ты отдохни. Похоже, ты нуждаешься в отдыхе». Арвин медленно сел на край кровати. Тед в дверях обернулся. «Слушай, я хотел бы помочь. Что бы я мог сделать для тебя?» «Ничего», — ответил Аровин. «Спасибо, мне очень удобно». «Ладно», — пожал плечами Тед. Черно-песчаная пустыня, ровная и безлюдная, простиралась далеко к горизонту, не помеченная ни единым признаком того, что по ней когда-либо кто-нибудь проходил. Волны жара поднимались, как дымок. Сильного ветра еще не было, но все знаки развалины дороги торговцев были уже уничтожены, стерты или сокрыты под изменчивым бризом, который предшествовал зиме. На пересечении восточной гряды Центральной горы Снэйк и Мелисса вглядывались в пока что невидимую цель их путешествия. Они спешились, чтобы дать отдохнуть лошадям. Мелисса поправила ремни нового седла Бельчонка, потом поглядела назад, на путь, который они проехали, вниз в высокогорную долину, что была ей домом. Город цеплялся за крутой склон горы, возвышавшейся над плодородной землёй долины. Окна и панели из чёрного стекла сверкали под полуденным солнцем. «Я никогда раньше не была так далеко от дома», с удивлением произнесла Мелисса. «Никогда за всю мою жизнь». Она отвернулась от долины к Снэйк. «Спасибо тебе, Снейк. «Добро пожаловать, Мелисса». Мелисса опустила глаза. Её правая неповреждённая щека стала багровой под загаром. «Мне надо сказать тебе кое-что об этом. О чём? О моём имени. Это правда то, что сказал Раз? Это действительно не...» «Не бери в голову. Насколько я знаю, твоё имя Мелисса. У меня тоже было другое имя в детстве. Но тебе дали твоё имя. Это честь». «Ты же не просто взяла его так, как я». Они снова сели на лошадей и поехали по хорошо утоптанным следам. «Но я могла бы отклонить имя, которое они мне предложили», — сказала Снэйк. «Если бы я это сделала, я бы приняла свое взрослое имя, как это делают остальные целители». «Ты могла бы отклонить его?» «Да». «Но они ведь не дают его почти никому». «Я так слышала». «Это правда». А кто-нибудь когда-нибудь говорил, что он не хочет это имя? Насколько я знаю, нет. Хотя я только четвёртая, так что не так уж много людей имели такую возможность. Иногда я хотела бы, чтобы я не принимала его. Но почему? Из-за ответственности. Рука её покоилась на уголке ящика для змей. Со времени нападения сумасшедшего она всё чаще стала дотрагиваться до него. Она убрала руку с гладкой кожи ящика. Целителям следовало бы либо умирать совсем молодыми, либо жить до глубокой старости. Непосредственному предшественнику Снейк было всего 43, когда он умер, но двое других пережили целый век. У Снейк был огромный опыт, как продлевать жизнь, и в то же время она потерпела неудачу. След вел вниз сквозь вечные деревья, с коричневыми сучковатыми стволами и темными вершинами. Легенды говорили, что эти деревья никогда не дают семян и никогда не умирают. Их смола наполняла воздух острым сосновым запахом. Снейк сказала Мелисса, — «да». «Ты... ты моя мать?» Откинувшись назад, Снэйк немного поколебалась. Ее народ не образовывал семейные группы, как другие. Сама она никогда никого не называла матерью или отцом, хотя остальные целители находились с ней в таком родстве. А голос Мелисса был такой тоскующий. «Отныне все целители — твоя семья», — сказала Снейк. «Но я удочерила тебя, и поэтому думаю, что теперь я твоя мать». «Я рада». «Я тоже». Ниже узкой полоски сучковатого леса Почти ничего не росло на склонах горы, кроме лишайника. И несмотря на то, что высота была еще значительна, а тропинка крута, Снейк и Мелисса могли бы уже оказаться у подножия в пустыне. Здесь, вне деревьев, жара и сухость воздуха все возрастали. Когда они, наконец, добрались до песка, они остановились на минуту, чтобы переодеться. Снейк в платье, что ей дали люди Аровина, а Мелисса в пустынную одежду, которую ей купили в горной стороне. За весь день они никого не встретили. Время от времени Снэйк оборачивалась и смотрела через плечо и держалась на стреме, когда лошади проходили через дюны, где кто-нибудь мог спрятаться, а потом неожиданно напасть на ничего не подозревающего прохожего. Но не было никаких следов сумасшедшего. Снэйк недоумевала. Не были ли те два нападения совпадением, и не приснились ли ей другие шорохи и шум вокруг ее лагеря. Но если сумасшедший был сумасшедшим, вероятно, он отложил свою вендетту из-за каких-то непреодолимых соображений. Но она не убедила себя. К вечеру горы остались далеко позади них, образуя крутую стену. Копыта лошадей скрипели по песку, но стоявшая вокруг тишина была совершенная и неземная. Спускалась темнота. Снэйк и Мелисса ехали и разговаривали. Тяжёлые тучи скрыли луну, постоянный свет фонаря Снэйк, сейчас гораздо более яркий, давал им возможность лишь продолжить путь. Фонарь висел у седла и качался в такт ходу быстрой. Чёрный песок отражал свет, как вода. Бельчонок и быстрая шли рядом друг с другом. Постепенно Мелисса и Снэйк стали говорить всё тише и тише и, в конце концов, совсем замолкли. Компас Снэйк, почти невидимая луна, движение ветра, форма песчаных дюн — все это помогало им продвигаться в правильном направлении. Но Снэйк не могла отбросить навязчивый дикий страх, что она путешествует по кругу. Повернувшись в седле, Снэйк несколько минут наблюдала за их невидимым следом, но никакого света позади них не было. Они были одни, вокруг них лишь тьма. Снег откинулась в седле. «Как страшно!» — прошептала Мелисса. «Знаю. Я хотела бы, чтобы мы путешествовали днём. Может, пойдёт дождь. Это будет хорошо». На пустыню обрушивался дождь только раз в год или два. Но когда он приходил, это было обычно как раз перед зимой. Тогда спящие зёрна взрывались и пускались в рост и размножение а состоявшая из острых песчинок пустыня смягчалась от зелени и разноцветья. Но за три дня нежные растения сморщивались в коричневые шнурки и умирали, оставляя в надежных твердых коробочках свои семена, чтобы возродиться через год, два или три, пока дождь не возродит их к жизни. Но в эту ночь воздух был сухой и тихий, и не было ни малейшего намека на какие-нибудь перемены. Вдалеке замерцали огни. Дремавшая Снэйк резко проснулась от сна, в котором ее преследовал сумасшедший. Она видела его фонарь все ближе и ближе. До сих пор она еще не поняла, насколько была права, когда думала, что кто-то все еще преследует ее. Он здесь, поблизости, подогреваемый своими несуразными мотивами. Но свет был не от ручного фонаря. Он был постоянный, упорный и горел впереди. Слабый ветерок принёс звук сухих листьев. Они были недалеко от первого оазиса на пути к центру. Это был ещё не рассвет. Снейк протянула руку и погладила шею быстрой. «Уже недалеко», — сказала она. «Что?» — Мелисса тоже проснулась. «Где... всё в порядке», — сказала Снейк. «Мы можем скоро остановиться». «О...» — Мелисса, мигая, озиралась вокруг. «Я забыла, где я. Они добрались до летних деревьев, окружавших оазис. Фонарь Снэйк освещал упавшие и засыпанные песком листья. Снэйк не видела ни одной палатки и не различала ни единого звука людей или животных. Все караванщики в это время скрываются в безопасных горах. «Где этот свет?» «Не знаю», — ответила Снэйк. Она посмотрела на Мелиссу. Голос ее звучал странно, Его приглушал край ее головного покрывала, натянутого на лицо. Когда никто не появился, она позволила накидке упасть, словно не отдавая себе отчета, что прячет себя. Снейк развернула быструю, беспокоясь о свете. «Смотри!» — воскликнула Мелисса. Тело быстрой перерезал луч фонаря в одном направлении, и там, в темноте, поднялась полоска света. Подойдя ближе, Снейк рассмотрела, что это мёртвое летнее дерево, которое стояло слишком близко к воде и начало гнить вместо того, чтобы засохнуть. Потоки света пронзали его хрупкие ветви, превращая его в светящийся сигнал. Снейк тихо с облегчением вздохнула. Они поехали дальше, объезжая вокруг тихое чёрное озеро, пока не нашли места, где деревья были достаточно густые, чтобы служить навесом. Пока Снэйк останавливала лошадь, Мелисса соскочила и принялась расседлывать бельчонка. Снэйк спустилась вниз медленнее, ибо, несмотря на постоянный климат пустыни, колено её закоченело из-за долгой езды. Мелисса потёрла бельчонка скрученными листьями, еле слышно разговаривая с ним. Вскоре все они и лошади, и люди улеглись спать, чтобы дождаться следующего дня. Снык босиком прошла к воде, потягиваясь и зевая. Она хорошо поспала весь день, а теперь хотела поплавать перед тем, как снова пуститься в путь. Было еще слишком рано, чтобы покидать навес из густых летних деревьев. В надежде разыскать несколько спелых плодов, еще сохранившихся на ветвях, Она озиралась по сторонам и смотрела вверх, но урожай жителей пустыни оказался давно собран. Всего лишь несколько дней назад, по другую сторону гор, листва у уазисов была сочной и мягкой, а здесь, сейчас, листья были сухие, увядающие. Они шелестели под ногами, хрупкие листья папоротника рассыпались в ее руках. Она остановилась там, где начинался берег. Чёрная полоска была всего несколько метров шириной полукружья песка вокруг крошечной лагуны, что отражала висевшие над ней кружева ветвей. В уединённом месте Мелисса, полуобнажённая, наклонилась к песку. Она вынурнула из воды и молча уставилась вниз. Следы побоев раса почти разгладились, а спину её огонь оставил без своих отметин. Кожа девочки была прекраснее, чем могла предположить Снэйк из-за ее сильно загорелых рук и лица. Под взглядом Снэйк Мелисса медленно вытянулась и коснулась поверхности темной воды. От ее пальцев разбежались круги. Мелисса зачарованно наблюдала, как Снэйк дала дымке и песку выползти из ящика. Дымка заскользила вокруг ноги Снэйк, пробуя на вкус запахи уазиса. Снейк нежно подняла ее. Гладкая белая чешуя приятно холодила ее руки. «Я хочу, чтобы она понюхала тебя», — сказала Снейк. Ее инстинктивная реакция — бросаться на все, что обескураживает ее. «Если она узнает твой запах, так будет безопаснее. Хорошо?» Мелисса медленно кивнула, явно напуганная. «Она очень ядовита, не так ли? Больше, чем остальные?» «Да, как только мы доберёмся домой, я привью тебе иммунитет, но я не хочу начинать делать это здесь. Мне надо проверить тебя, а у меня нет с собой подходящих для этого вещей». «Ты хочешь сказать, что можешь устроить так, что если она укусит меня, то ничего не произойдёт?» «Ну, не совсем ничего. Но она несколько раз по ошибке кусала меня, а я всё ещё жива. Думаю, пусть лучше она понюхает меня» сказала Мелисса. Снейк присела возле неё. Я знаю, что её трудно не бояться, но дыши глубоко и постарайся расслабиться. Закрой глаза и просто слушай мой голос. «Лошади тоже понимают, когда ты их боишься», сказала Мелисса и сделала так, как ей велела Снейк. Кобра пробежала раздвоенным, как вилка язычком, по рукам Мелиссы, а та сидела смирно и тихо. Снег вспомнила, когда она впервые увидела кобр-альбиносов. Ужасная, возбуждающая минута, когда масса змей, скрученная в бесконечный узел, почувствовала ее шаги и, шипя, одновременно подняла свои головки. Они шипели, как многоголовое чудовище или чужеземное растение в сильном резком своем цветении. Снег придерживала дымку, пока кобра скользила по рукам Мелиссы. «Она приятна на ощупь», — сказала Мелисса. Голос её был не твёрдый, немного испуганный, но тон был искренним. Мелисса раньше видела гремучих змей. Опасность, исходящая от них, была известна и поэтому не столь пугающая. Песок прополз сквозь её пальцы, и она нежно шлёпнула его. Снэйк была довольна. Способности её дочери не ограничивались одними лошадьми. «Надеюсь, ты подружишься с дымкой и песком», — сказала она. «Это важно для целителя». Мелисса задаченно посмотрела на нее. «Но ты же не имела в виду...» — она остановилась. «Что?» — Мелисса глубоко вздохнула. «То, что ты сказала мэру», — нерешительно произнесла она. «О том, что я могу делать. Ты же по правде не имела это в виду. Тебе пришлось так сказать, чтобы он позволил мне уйти. Я имела в виду всё, о чём говорила. Но я не смогу стать целителем. Почему не сможешь?» Мелисса не отвечала, и Снэйк продолжила. «Я говорила тебе, что целители усыновляют детей, потому что сами мы не можем иметь своих собственных. Позволь мне рассказать тебе ещё кое-что о нас. Многие целители имеют партнёров, у которых разные профессии, И не все наши дети становятся целителями. Мы не закрытое общество. Но когда мы выбираем, кого нам усыновить, мы, как правило, выбираем того, кто смог бы стать одним из нас. Меня? Да, если ты хочешь. Это очень важно. Делать то, что ты хочешь. А не то, что, как ты думаешь, кто-то хочет или ожидает, чтобы ты делала. Целитель произнесла Мелисса. Удивление, прозвучавшее в голосе ее дочери, дало Снэк еще одну вескую причину заставить горожан помочь ей найти больше змей-грез.